Мы вышли из каморки миновали зал с бассейном и спустя несколько шагов оказались на улице. Солнце палило без всякой жалости. Оно оказалось не желтым, а ослепительно белым. Вместо того, чтобы повернуть направо, учитель Звулун двинулся влево. Пройдя шагов двадцать, он остановился и, вставив пальцевые два заметные углубления в камне толкнул плиту. Она повернулась с неожиданной лёгкостью, открыв тёмный проход. — На первой развилке влево, — сказал Зволун. Я вспомнил о фигуре в чёрном плаще и не двинулся с места. — Ты плохо меня понял, шо? — Нет, учитель, Зволун. — Иди же! — Я отрицательно помотал головой. — Понятно. Едва заметно улыбнулся Зволун. — Страх подземелья! — Все новички через это проходит Ладно, ступай за мной. Мы вошли внутрь. Зулун пропустил меня вперед и закрыл дверь. Прохлада и темнота окружили нас, словно ночь. Разница с раскаленной, залитой солнцем поверхности была огромной. Мы постояли, немного ожидая, пока глаза привыкнут к темноте, и двинулись вперед. Тускло освещенный коридор по уходил вниз. Где-то вдалеке желтым столбиком стоял свет, падавший сквозь отверстие Теперь я уже знал, что в подземелье таким образом освещаются развилки. Дойдя до нее, Зулун остановился. «Прикоснись ладонью к правой стене», — сказал он. «Нет, выше, выше, еще выше. Да, здесь». «Что ты чувствуешь?» «Выступы. Камешки уступают из стены». Посчитай, сколько их. Один сверху, три под ним, и еще два под ними. Запомни, шо. Число выступов в верхнем ряду означает этаж подземелья, на котором расположена развилка. Мы сейчас на первом этаже. Значит, из стены выступает один камешек. Второй ряд означает номер входной двери. В подземелье можно попасть через 10 дверей. Все они начинаются в стенах обители. В северной, южной и западной. Дверей нет только в восточной стене. Постепенно ты выучишь, где находится каждая дверь, и будешь знать их, как пальцы на собственных руках. Три выступа означают, что мы вошли через третью дверь. Последний ряд — это номер развилки. Нам нужна вторая. Войди в левый коридор и отсчитай семь шагов. Я послушно выполнил его приказание и остановился. «Пошарь рукой по стене. На том же уровне, где выставы. Нашел выемку?» Мои пальцы нащупали углубление. В нем были сделаны четыре ямочки, в которые удобно помещались пальцы, а пятым я уперся в стену. «Запомни, все двери находятся на расстоянии семи шагов от развилки. Как правило, с правой стороны, но иногда бывают и с левой». толкай дверь себя и направо. Я толкнул, и каменная плита неожиданно легко отошла в сторону. Мы вошли в довольно просторную комнату с низким потолком, и из отверстия посредине потолка падал сноб солнечных лучей. «Здесь ты будешь жить. Вот твое место». Зволун подвел меня к каменному лежаку в одном из углов комнаты, Лежак прикрывали три широкие доски. В изголовье лежал круглый отполированный чурбан. — Как сказано, — начал Зулум, — на земле спи, хлеб с водой ешь. Счастлив и хорошо тебе. Счастлив в этом мире, а хорошо в будущем. Поэтому избранные спят на земле. Вместо подушки подкладывают кусок дерева. «Но это же не земля», — сказал я, прикасаясь к доскам. «Но ведь и это не земля», — ответил Зулун, показывая на каменный лежак. «Кроме того, зимой в подземелье довольно сыро, и спать на голом камне вредно для здоровья. А вот на этом камне...» — он похлопал рукой по выступающей стены плите. «Ты будешь делать уроки. Их будет много. Очень много». «Тут слишком темно!» — воскликнул я. «Света, падающего из отверстия в центре потолка, будет явно недостаточно для чтения свитков, тем письма». «Посмотри, Шуа!» — сказал Зулун. «Вот здесь, над плитой, есть отверстие. Засунь в него руку». Нашел круглую рукоятку. «Тяни ее на себя». Я потянул но рукоятка не подавалась. «Сильнее, тяни, сильнее». Это устройство сделали еще при третьем наставнике. а на одной из первых в Кумране, поэтому работает плохо. Тяни же. Я потянул изо всех сил. Ручка сдвинулась с места и рывком подалась В ту же секунду прямо над моей головой распахнулось маленькое круглые оконце, откуда на каменный стол брызнул сноб света. Я зажмурился и вытащил руку из отверстия. — Если вдвинешь ручку обратно, окно закроется, — пояснил Зулун. — Такого освещения тебе хватит, учитель? — спросил я. — Но ведь свободное время будет у меня только после захода солнца. Что же мне... — Поможет это окно разве? — Хороший вопрос. — Пощрительно, — хмыкнул Зулун. — Вот тут в нише закрыватью ты найдешь светильник, фитили и сосуд с маслом. Когда масло закончится, скажешь попечителю. Он еще раз хмыкнул и пошел к выходу. — Учитель Зулун! Мысль о том, что мне придется остаться одному в подземелье, страшила. — Я все рассказал тебе, Шуа. Он даже не остановился. — Желаю успеха. Дверь затворилась тихим скрипом, и меня окружила глухая тишина. Я подошел к нише и заглянул внутрь. Там действительно стоял грубый глиняный светильник, наподобие того, что мы пользовали дома, кувшин с заткнутой деревянной пробкой и мешочек, наверное, с петелями. Я обошел комнату, разглядывая кровати моих соседей. Они были совершенно пусты, лишь на каменных столах лежали несколько свитков. В нишах, кроме сосудов с маслом и светильников, я заметил... кульмусы и чернильницы. Вернувшись в свой угол, я сел на кровать, прислонился спиной к стене, и вдруг понял, что страшно устал, хочу есть и пить. Слишком много всего свалилось на мою голову, слишком много событий произошло за этот еще не успевший завершиться день. В эфрате даже третьих хватило бы на несколько месяцев моей прежней жизни. Мысль о человеке в черном плаще мелькнула и угасла, приглушенная усталостью. Глаза начали слепаться. Я снова увидел родителей, медленно бредущих через пустыню, изумрудную полоску соленого моря, желтые квинистые откосы, орла, высоко парящего в ярко-зеленом небе. Я смотрел и смотрел, пока серая дымка сна не запеленала мое сознание. Проснулся я от звука голосов. Прямо передо мной, под окошком, в центре комнаты стояли два мальчика. Окошки над их столами были тоже открыты, но свет доходил через них очень слабо. Видимо, солнце уже село. Так это... — И есть тот самый шой из-за которого царь Гордус перебил половину Эфраты? — Насмешливо спросил один из мальчиков. Он был невысокого роста, с муглой, живыми и подвижными чертами лица. Когда он говорил, все приходило в движение. Глаза щурились, нос приподнимался, кожа на лбу собиралась складочками, а большие оттопыренные уши шевелились. «Ну — но зачем ты так говоришь, Али? — пробасил второй мальчик. Он выглядел куда крупнее первого, его вполне можно было принять за юношу, если бы не наивные выражения глаз и по-детски открытая улыбка. Это наш новый товарищ, и мы должны ему помогать. Помогать? Шали сощурился, словно кошка. Товарищ себе нашел. — Чем он спрашивает с тебя, товарищ? Посмотри, как быстро он тут оказался. И Шалит кнул Рукой по направлению к кровати, на которой я сидел. «Мы с тобой по два года пыхтели на хозяйственных работах. Сколько воды перетаскали, сколько навоза выгребли, а этот мальчик...» «Раз!» «И уже ученик». «Вот что я скажу тебе, Кифа!» Шалли приставил указательный палец в груди собеседника. «Я буду не я, если у нашего нового соседа нет в Кумране влиятельных родственников». — Может, и так, — пробосил Кифа, — а может, у него действительно выдающиеся способности. В любом случае, какая нам разница? Он ведь будет ходить вместе с нами на уроки, есть за одним столом и спать на соседней койке. Какое мне дело до его способностей или его родственников? Куда важнее, что он за человек? — Ты уже ищешь, как подольститься! — Шали хлопнул себя руками по коленям. — Что за народ? — «О, великий свет! Что за люди? Ведь ничем себя не выдают! Ведут себя прилично, вежливо, складно так ведут!» Он ухватил кифу за ухо. «А сами только и ждут возможности для подхалимажа. Думаешь, когда этот мальчонка пробьет свучителя, он потащит тебя за собой?» «Как же держи карман шире!» шали сделал несколько шагов в сторону и с размаху плюхнулся на свою кровать. «Ты помнишь, Кифа, как мы радовались, когда из-за отвисшего балахона нам удалось мельком увидеть лицо наставника? А ты можешь себе представить, что я простой есей должен совершить, дабы удостоиться?» Тут Шали поднял вверх указательный палец и заговорил торжественным тоном. явно кого-то передразнивая, «дабы удостоиться великой и удивительной чести беседовать лицам к лицу с покровителем мудрых, средоточием чистоты и кладезем праведности, а этот мальчишка...» Указательный пальцем уставился на меня. «Не успев попасть в обитель, уже успел поговорить и с главой направления, и с наставником». «Ты беседовал с наставником?» Лицо кифы. вырезал величайшее почтение. — Да. — Как тебе не стыдно, шали! — голос скифы задрожал от негодования. — Ты просто завидуешь нашему новому соседу. — Наивный простачок. Чем мне поможет зависть? Разве из-за нее у меня появятся родственники в обители? Или благодаря ей на меня обратит внимание наставник? Тут я поднял своего места. — Меня действительно зовут Шуа. Я пришел из эфраты. Я вовсе не искал никаких поблажек и не хотел вас обидеть. Я не сделал ничего особенного и не обладаю никакими удивительными способностями. Не знаю, почему ко мне тут так относятся. шали вдруг подскочил с кровати, крутнулся волчком и сделал несколько шагов в мою сторону. Его лицо теперь выглядело совершенно нормально. — Вот это другой разговор, парень. — Ладно. «Не сердись и не удивляйся. Это проверка. Тебя Звулик уже успел окунуть?» «Звулик?» — я вопросительно посмотрел на Шалли. «Учитель Звулун!» — поправил Акифа. «Да, да, это древняя развалина, это отходячие исторические факты, живая реликвия!» вмешался шали «Он уже успел промыть тебе мозги и заодно окунуть в бассейн?» «Успел». Пропромотал я, девя непочтительности столь неподобающий ученику есеев восемнадцать раз подряд. «Шауль, можно шали Он протянул мне руку. «Будем за Я осторожно прикоснулся к его ладони. Она была мягкой и влажной. «Это Шимон!» Шали толкнул второй рукой соседа, но тот даже не пошевелился. «А еще его называют Кифа!» «Скала, то есть. Одни говорят, будто он тверд, в вере словно скала. Я утверждаю, потому что упертый и упрямый точно кусок камня». «Не обращай на него внимания, Шуа», — улыбнулся Кифа, протягивая мне руку. «Его сердце куда добрее и мягче языка. Нет на свете товарища, вернее, шали». Рука у Кифы действительно напоминала камень, твердый и холодный. «Пора». «Пора!» — Шалли вытащил из ниши белый хитон. «Мы уходим на омовение. Тебе не нужно, ведь ты уже был со звуликом в бассейне. Скоро вернемся!» Он подошел к кровати, засунул руку в стену и, ухватившись за невидимую рукоятку, резко потянул. Окошко в потолке над его головой закрылось. «Кифа! Зажги светильник! А ты, Шуа, закрой свое окошко!» Ночью мошкара поднимается, днём она из жары сидит под камнями, а вечером, когда прохлада приходит, собирается тучами. Если они заберутся в комнату, нам предстоит весёлая ночь. Кифа закрыл окно над своим столиком, наполнил маслом светильник, приладил фитиль, ловко высек искру двумя камнями. Жёлтый мерцающий огонёк озарил его крупное лицо. Огромные тени закачались по стенам комнаты, Осторожно! Поставив светильник на стол, Кифа достал из ниши белый хитон, точно такой кушали. — Будь здоров, парень! — Шали хлопнул меня по плечу. — Не скучай! Мы скоро будем! Про окошко не забудь! Они вышли, а я, взявший за ручку, пытался закрыть окошко. Ручка не поддавалась. Я тянул за всех сил, Дергал упрямую ручку взад и вперед, но без толку она не сдвигалась с места. И тут мне пришла в голову интересная мысль. Нерастраченное томление все сильнее и сильнее давило изнутри. Я поднял правую руку и направил невидимое продолжение пальцев к окошку Спустя несколько мгновений мне уже ощупали его края. В одной стороне я обнаружил узкую щель. и слегка выступающий из нее плоский камень. Подергав левой рукой за ручку, я ощутил продолжением пальцем правой, как плоский камень пытается сдвинуться с места. Наверное, это была застрявшая крышка. Протиснув продолжение пальцев между крышкой и стеной, что, в общем-то, совсем не трудно ведь у продолжения не было ни толщины, ни длины, я сразу ощутил мелкие каменные крошки. За много лет работы крышки камень истерся, и отвалившиеся кусочки попали на крышку, мешая ей передвигаться. Засунув продолжение пальцев еще глубже, я обнаружил большой камешек. Он-то, по всей видимости, стал причиной плохого передвижения крышки. С камешком пришлось повозиться. Он никак не хотел пролезать через щель, но, в конце концов, я вытащил его наружу, И он, упав на пол, к моим ногам разлетелся на мелкие кусочки. Ручка тут же сдвинулась с места, и окошко сдворилось. Я сел на кровать, чтобы перевести дух. Все это время какая-то мысль не давала мне покоя. Она упорно крутилась на самом краю сознания. И вот сейчас, когда я сел и немного успокоился, она сама собой переместилась в центр. «Откуда?» Шали известно про мою встречу с наставником. Откуда он знает, какими словами наставник меня встретил? Разве он присутствовал при нашем разговоре? Конечно, нет. Но кто мог ему о нем рассказать? Верховный терапевт. Или сам наставник, больше некому. А это значит, что в духовной иерархии Кумрана Шали занимает очень высокую ступеньку. Но что он тогда делает в спальне учеников? Прюнок смеется надо мной, намекая на какие-то связи.